В этом путешествии нам становится ясным, что в семье джентльменства есть общее дело. Джентльменом должен быть муж, ту же роль должна играть жена. Только тогда в семье наступит подлинное равенство. И я не убежден, что мужчина должен освободить себя от внешних форм джентльменства. Каких смех, достоинство и вежливость мужчины проявляются бессознательно, какие умения смеяться эти качества характеризуют человек. Таким образом, джентльменство – тонкая субстанция, и мужские манеры частенько выдают черты характера их владельца. Самое лучшее проявление джентльменства – уважение, непрерывная радость общения, удовлетворение от взаимных поступков и своих слов – Все то, что приходит на смену опьянения и влюбленности, возникает как результат уважения супругов друг к другу и единственной подлинной основы совместной жизни. В нынешних семьях редко воззаряется согласие, если одна из сторон принимает на себя роль кредитора, оставляя другому место должника. Должник может долго тянуть свое ярмо, пока в некоторый момент, к всеобщему удивлению от этого поступка, не сбрасывает ярмо. Доверие. Еще одно проявление джентльменства. Она связана с уважением, но может существовать независимо от него. Ничего нет важнее для члена семьи, чем жить в убеждении, что твой спутник не подведет тебя никогда, знать его как человека, на которого всегда можно положиться. Доверие также связано с двусторонними отношениями. Не стоит поддаваться предубежденности в некоторых случаях и сразу же лишать доверия того, кто с тобой рядом. Уметь навсегда сохранить доверие. Это высшая фаза джентльменства. А если к доверию прибавить терпимость и широту взглядов, то в человеческом плане мы будем близки к идеалу. 5 июня. Юлия. Что такое смелость? Мы бодрствуем в эти дни по 18-19 часов в сутки, причем это часы полные покоя но мне они не кажутся длинными, независимо от того, работаю я или просто бездельничаю. Полосатым брезентом я залатала всю порвавшуюся одежду. Она стала вполне приличной и была бы даже элегантной, если бы вместо брезента у меня была кожа. Читаю даже во время вахты. Нам было довольно трудно выбрать в экспедицию книги. У нас есть свои любимые книги, но большая часть их осела у друзей. Интересные непрочитанные книги найти довольно трудно. Я ходила по букинистам и изредка приносила что-нибудь для лодки. Глаза погребенных Астуриаса, Гоген в Полинезии, Даниэльсона и несколько книг южноамериканских писателей. Из своих любимых, читанных и перечитанных, мы взяли в плавание Бунина, Маркеса, Булгакова, Ивана Вазова, Достоевского, Стендаля, несколько книг Бальзака, всю королевскую ратью Орена и почти все книги о мореплавателях, которые у нас были. Самые почитаемые из них, за бортом по своей воле бомбары, Большой Риск, Деби Шопа. Оба они, а также Ален Жербо, наши любимые мореходы. Перечитывая бомбара, не знаю в который уже раз, но здесь, в океане, любое его слово захватывает. Только здесь можно понять, как трудно ему было, и преклонение перед ним становится все больше. Нас часто спрашивали в Софии, а вам не страшно? Ведь это чистое безрассудство. Трудно убедить кого-либо в обратном. Мы сейчас совершаем то, что было задумано давно. Наш шаг не носит характера случайности или каприза. Если бы мы не рассчитали своих сил и не знали своей сопротивляемости, страху, мы бы не отправились. Плавание длинное, и мы привыкаем к риску, как и ко всему остальному в нашей обстановке. Когда полностью отдаешься какому-нибудь делу, то как-то не успеваешь бояться и не рассуждаешь, смелый ты или нет. Принимаешь вещи такими, каковы они есть, и делаешь, что полагается. Другой важный фактор – наши крепкие нервы. Страх – это или симптом расшатанности нервов, или результат дурного воспитания. Отсутствие страха – это может быть также результат воспитания. Мама с папой никогда не пугали меня в детстве. Теперь они, наверное, жалеют об этом. Когда я не исполнится 5 или 6 лет, мы возьмем ее с собой. Я воображаю, сколько возмущенных голосов послышится, решись я на это. Плохая мать. Я знаю, что страшно боялась бы за яну но, пожалуй, могла бы ее взять».